«Выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил. «Кто имеет уши слышать, да слышит!» Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 14 по 30. Притча о талантах порой становится камнем преткновения для людей, боящихся распорядиться своим даром как-то не так, или ненароком, по незнанию, зарыть талант в землю и тем самым подставить себя под грозный суд хозяина. Для начала заметим, что здесь речь не о случайном даре, а о некоем поручении. При этом поручение дается не чужим людям, а рабам, то есть тем, кто служит хозяину, признает его власть и довольно долго его знает. Это осознанные отношения. У Бога нет намерения нас подловить и как-нибудь так ловко подсунуть нам талант, чтобы мы его даже не заметили, а потом с нас за него спросить. Он не подкладывает нам таланты тайком под подушку, чтобы потом неожиданно появиться и обличительно сказать «Ага!». Господин не выходит на улицу, раздавая таланты тем, кто про него ничего не слышал и с ним не знаком. Он призывает своих, дает поручения своим и требуется своих, а не с внешних. Я бы даже сказала, что это чисто семейное дело. Учитывая, что в иудейском обществе того времени раб по своим правам был не вещью, а кем-то вроде младшего ребенка в семье. Талант – способность поручения, которое Бог дает своим верным. Тем, кто по определению Его. И Бог полагается на эту верность, полагается на желание верных послужить Ему и преумножить данное. Ты Его? Так будь готов показать это делом нельзя одновременно принадлежать ему и уклоняться от собирания вместе с ним, нельзя быть его и одновременно закрываться от него, ставя на первое место свои интересы, которые он нарушает. Не выйдет сказать ему: "На тебе твое и отстанет от меня". То есть выйти-то выйдет, но тем самым ты разрушаешь отношения "я твой". Здесь взаимная ответственность, ее даже, наверное можно назвать синергией. Но в эти отношения с ним надо еще войти и побыть в них прежде, чем тебе дадут некое поручение. Это совсем не то, что ты едва появился на свет, а уже обязан, и храни тебя Бог, не приумножить данный талант. Ты узнай его для начала. Впадать в невроз на тему «А что, если я его знаю? А мне талант, таланты все-таки дали, а я все запорол. Меня за это накажут? Тоже не стоит». Текст не дает к этому никаких оснований. Когда мы слышим эту притчу, то видим, что рабы с талантами делятся четко на две категории. Первые – те, кто талант взял, пустил в дело и получил прибыток. Вторые – те, кто талант взял, но в дело даже не пробовал пустить, а вернул Богу с мыслью «на тебе твое, отстань от меня». Еще одна категория прямо-таки блистает своим отсутствием. Мы не видим в этой притче рабов, которые взяли бы талант, что-то с ним делали и не преуспели бы. Иисус о таких даже не упоминает. Хотя, как по нашим земным меркам, это должна быть самая многочисленная часть рабов. Далеко не все преуспевают в своих начинаниях, но и небольшая часть совсем уж сидит на диване ровно. Очень многие что-то пробуют, делают, стараются, но не имеют успеха и награды. Наоборот, очень огребают от своего проигрыша. Поэтому, наверное, многие, прослушивая эту притчу, и мучаются на тему «я попробую, у меня не получится, и меня накажут». Тем не менее, у Христа в притче таких просто нет. У Него все четко. Или ты что-то делаешь, и у тебя получается, или ты принципиально ничего не делаешь, и у тебя, что логично, ничего не получается. Напрашивается вывод. Успех в деле при умножении талантов связан не с искусством, удачей или рассудительностью тех, кто их пытается приумножать. Он связан с одним единственным – их желанием это сделать. Любое стремление приумножить ведет к результату. Плод наших дел по умножению его талантов – награда от Господа. По сути, выходит, что старавшийся вознагражден Господом дважды и самим результатом своих трудов, и еще потом им лично. Как это перекликается с притчей о работниках первого и одиннадцатого часа? Да, даже если нам кажется, что ничего не получается, и мы все провалили, это не так. Есть старание, значит, какой-то результат есть, и Он его принимает. Не получить результат можно лишь одним образом, совершенно сознательно отказавшись что-то делать. В другом месте Евангелия Христос говорит, что есть только два пути. Или собирать с Ним, или расточать без него. Вот те, кто приумножает таланты, те собирают с ним, а кто отказался от всякого труда, те расточают. Но нет тех, кто старался бы собирать с ним, но при этом расточил. Наш базовый талант — это то, что мы, в принципе, христиане. Не пустить его в оборот и закопать можно только одним образом — совершенно никак не проявлять это в жизни. Верить так глубоко в душе, чтобы никто не заподозрил по нашим делам что мы христиане.